Глава 23. Итак, мы разделились. Не скажу, чтобы такое положение дел меня устраивало, но мой напарник или шеф, что ближе к истине, сказал, что иначе мы не успеем. Не успеем, что поделился я. Не успеем на мой концерт сегодня вечером. Ах да, наш детектив еще и музыкант, и певец, и так далее. Ну что ж, достойный похвалы деяния, а не сам человек. Кстати, человек этот настоял, чтобы я прихватил бутылку водки с собой. Я не очень понимал, зачем. И почему я должен брать водку из дома, а не купить по дороге? И не могу я вручать женщинам, пусть и уголовницам, бутылку водки, потому что алкоголь с утра не продают, а тезл шеф и был такой. Дома корабли, в одном из которых проживали эти милые дамы, выглядели облезлыми и потрепанными временем и людьми. Многочисленные лоджи, у кого застеклённые, у кого чем-то заставленные, придали дому разномастный и неаккуратный вид. Александр Никитич Ношуалкина, именуемый бабой Шурой, чуть приоткрыл дверь и подозрительно рассмотрел меня в щель. Я распинался уже минут 5, причём служателей было как минимум трое: баба Шура и парочка личностей, стоявших на верхней площадке и куривших. Я рассказал, кто я и зачем пришёл, кто мне дал её адрес. Наполнил по телефонный звонок Арсеньев вчера и сегодня. Это а ещё надо. Он услышал её голос, приплаватый, но достаточно громкий. Слушай, ты это «Иди по-добру, по-здорову. Че к нам-то приперся?» «Бабка!» — раздался из квартиры еще один женский голос, такой же, как и в моей собеседнице, только громче. «Ты че, опять курить пошла? Дверь закрой, сквозняк!» «Не, там пришел кто-то». А это, вероятно, уступила беседа внучка бабы Шура и Екатерина. Словом, через минуту они уже втроем рассматривали меня сквозь дверной проем со смесью любопытства и подозрения. «Короче», — взорвался я, — «я могу и уйти, только вот куда девать?» И продемонстрировал литровую бутылку вод Подвяз я ее в воздухе и только собрался убрать сумку, как дверь раскрылась, и бабка Шура, уперев руки в боки, проговорила. «Чего на лестнице-то стоять? Заходите, пожалуйста!» После чего повернулась к дочери. «Ольга, проводи мужчину в гостиную!» Квартира оказалась на удивление чисто, но довольно убога. Обстановка чем-то напоминала квартиру Валентины Тимофеевны, разве только обои посветлее. Из-за боязни сквозняков окна были заклеены и задраены наглухо, отчего воздух в квартире был неподвижный и душный. как в старом шкафу, да еще и пропитан испарениями. От предложенных тапок я предпочел отказаться, босиком было ходить страшновато, но, к счастью, у меня в кармане завалялась пара бахил, которые я и надел на сапоги, чем вызвал смех у Кати. Она выглядела несколько непропорционально. Мощный торс, здоровенные руки и ноги, и на этом фоне малюсенькая голова. Органическое поражение головного мозга, это понятно, поставил я диагноз, но и теология. Мужчина мешки на ноги надел, радостно сообщила она маме Оле. «Ты чё, дура, что ли?» – ответила Ольга. «Сейчас везде так ходят, в поликлинике не была, что ли?» «Хватит на мужиков заглядываться», – закрепела баба Шура. «Возьми бутылку и неси на кухню». Катя бутылку взяла, но продолжала смотреть на меня с неподдельным интересом. «Чё хотели там?» – поинтересовался Ольга, когда мы сели вокруг стола. «Я уже говорил, что мы с моим напарником расследуем убийство Устине Филипповной. Ты чё, мент?» Удилась она. — Цемент, блин, — перебил ее баба Шур. — Я ж тебе говорила, что они эти. Как их? Ядрить твою памяти никакой. — Да ничего ты не говорила, — огрызнулся ее дочка. — Задолбала старая. Но пришлось мне повторять все заново, что мы частные детективы, расследуем убийства, хотели их расспросить, может, знают что. И про фотографа вот его портрет. — А что расследовать-то? — И так все знают, кто пришел в старуху, — заявила Ольга. — Хакель Иркин. — Я уж не знаю, сама она знала или нет. — Наверное, знала. — А хорошая девка-то была. — Ну, со всеми случается, — добавила она, видимо, в ее оправдание. — А ты все знаешь, — возразила Александра Никитична, — кто кого да где. Мы-то вообще давно ее не видели. Вот на похоронах и свиделись. Хорошо, что гроб-то открытый был, а у стене как живая прям. А я этого мужчину видела, перебил ее внучка, он тоже на похоронах был, и указала на портрет. — Катя, а вы, эээ, а ты с ним говорила? — спросил я. Она закивала головой и широко улыбнулась. Возараза везде успеет беззлобно прокомментировала мать. А что он тебе сказал, стал я осторожно расспрашивать? Ничего, сказал, что Вани звать Иван Иванович из посёлка Кменный завод, интересный мужчина. Я тебя дам интересный, накинулся на неё Ольга. Да, стоял он в своём Кате, мне понравился, и молодой не то что ты. Последний относился ко мне. Я вежливо улыбнулся. Значит, фотограф младше меня или я так плохо выгляжу? Только креститься не умеет. Видимо, он привзял на Катю впечатление, потому что улыбка не сходила с ее лица, даже не спутя на нападки мамы и бабушки. Крестятся вот так. Она медленно и основательно перекрестилась. — А он? — уточнил я. — А он вот так. И она перекрестилась в другую сторону. — Вот молодежь, — старила баба Шура. — Ну чего от них ждать, когда и покреститься правильно не могут. Не хрестить, фу. Она встала и пошла в сторону кухни. Вероятно, дочка Ольга заподосила неладное, потому что угрожающе крикнула. — Бабка, только попробуй. Так ведь только и попробую, крикнула бабка в ответ. Вот пьянь старая. Ольга встала и тоже ушла в сторону кухни. Я ещё поспешил Катю про мужчину и ее мечты, но ничего путного не услышал. А вы с мамой и бабушкой в лахте не бываете, напоследок спросил я. Бываем, радостно закивала она. На базар ездили, грибами торговали. И, кстати, к Мате заходили, она нам денег немного дала. Да, эта старуха там живёт одна, пояснила вышедшая Ольга. Но там рядом с Устининным домом стоит Шанхай. Что стоит? Да Шанхай дом такой. В нём только Матильда и живёт. Все давно разъехались. Мы ей продукты привезли, а она нам денег подкинула. Могла бы и побольше. У неё есть. Вот интересно, откуда она лавэ берёт? Ведь слепая ни фига не видит о деньги есть, и ни из значек. В комнате-то у неё их нет, мы смотрели. Кто-то, видать, подбрасывает. Матильда переспросил: "Я снимаю бахилы и пятес на лестницу". Да, старые, еле сто. «Да уж больше!» — подтвердила появившаяся баба Шура. Судя по блеску в глазах, вот как она успела попробовать. Я девчонкой была, а она уже старухой. «Спасибо большое за помощь. Всего хорошего!» Я через две ступеньки побежал на улицу, на воздух. «Breathe, breathe in the air!» «Pink Floyd»